Правый люк открылся, и в кают-компанию вошли Паркер и Ламберт. «Мы обошли весь правый портал. Пусто. Задрали намертво все люки». Паркер осёкся, увидев представшую перед ним картину. Рипли лежала на стойках аппаратуры, бешено молотя ногами, судорожно дергая руками, пытаясь дотянуться до Эша, который стоял над ней и методично ввинчивал свернутый трубочкой журнал в открытый рот Рипли. Она задыхалась. Движения постепенно становились все менее четкими и целенаправленными. Ламберт вскрикнула. Боже мой, какой ужас! Эш даже не обернулся, продолжая спокойно душить Рипли журналом. Эй, парень, ты что делаешь? Паркер подскочил к нему, схватил за руку ты в своем уме Эш медленно повернул голову. Его лицо не выражало никаких эмоций, лишь чуть-чуть дергалась правая щека, а глаза косили и не реагировали на свет, зрачки были расширены. Ламберт вцепилась в его шею, пытаясь повалить, но Эш стоял как монумент. Она повисла на нем и беспомощно по-детски болтала ногами. Дож Тоже ты?» – напряженно шипел Паркер, отрывая руку обезумевшего Эша от Рипли. Рука, казалось, жила своей собственной жизнью. Она вдруг поддалась и нежно-медленно легла на грудь Паркера. Он опешил. Внезапно пальцы напряглись, и негру показалось, что Эш хочет вырвать из его грудной клетки ребра. Он взвыл от боли и отлетел в сторону. Кусок футболки остался в скрюченных пальцах Эша. Ламберт продолжала висеть на шее Эша, оглушительно визжа, молотя ногами, но все было тщетно. Тот поначалу не обращал на нее никакого внимания, но потом встряхнулся всем телом, как мокрая собака, и Ламберт слетела с его шеи так же легко, как слетает с дерева лист, сорванный осенним ветром. Руки рипли упали. Ноги до этого отчаянно молотившие воздух остановились, и она замерла. «Скорее! Она умирает! Сделай же что-нибудь!» Паркер вскочил с пола. Взгляд его упал на лежащий в углублении стойки баллон огнетушителя. В этот удар толстяк вложил всю свою силу. Баллон обрушился на голову Эши, и звонкий гул наполнил кают-компанию. Руки, державшие журнал, разжались. Ламберт, тихонько подвывая сквозь стиснутые зубы, бросилась вытаскивать бездыханную Рипли в коридор, одновременно пытаясь привести ее в себя. Эш пошатнулся, разворачиваясь на месте. Фонтан, фосфорицирующий зеленоватой жидкости, хлынул из горла офицера по науке, заливая комбинезон и пол. Эш вдруг завертелся, как волчок вокруг своей оси, расплескивая жижу. Что-то надсадно верещало в его внутренностях, как магнитофоне с испорченной лентопротяжкой. «Боже, что это?» Воскликнул Паркер, и его глаза полезли из орбит. Мгновение, и Эш оказался возле него. Руки, вытянутые, как два негнущихся манипулятора, пытались нащупать объект для воздействия. «Черт!» Паркер увернулся и, подняв баллон над головой, нанес второй удар. Что-то негромко хрустнуло, и голова Эша оторвалась вместе с шеей. Она повисла сзади, за его спиной на тонких проводах. Из образовавшейся дыры выливались тонкие струйки той же странной жидкости. Повисшие части тела посерели и приобрели пепельный оттенок. Тело Эша рухнуло навзничь. Стрекотание продолжалось еще некоторое время, а потом стихло. Пальцы рук еще совершали хватательные движения, которые постепенно угасали. Обрывки проводов и трубок торчали из раны. «Он — робот!» Паркер озадаченно смотрел на останки. На блестящем черном лбу выступили крупными каплями холодные капли пота. Он утер лицо, размазывая по нему липкую жижу. Выплеснувшийся из разбитых внутренностей Эша. Паркер не верил своим глазам. Он даже не предполагал, что робототехника шагнула так далеко. Это был какой-то фантастический кошмар. Подойдя к телу Эша, продолжавшему извергать потоки искусственной крови, он потрогал края раны. Останки вдруг вздрогнули, и мертвые вроде бы руки вцепились в горло Паркера, Толстяк отшатнулся, потерял равновесие и вместе вновь с напавшим на него роботом полетел на пол, где они снова начали отчаянно бороться. Голова Эша по-прежнему болталась сзади, и дрянь, выливающаяся из внутренности искусственного существа, заливала и без того измазанное лицо негра. Казалось, что это не закончится никогда. Даже разобранный на части Эш будет продолжать сражаться, Из коридора появилась Ламбард. На удивление, она совсем недолго вопила и бегала вокруг дерущихся. Вовремя сообразив, что надо делать, она схватила стоявший в углу каюты электрожектор и, собрав все силы, вонзила его в спину робота. Сноп искры, клубы дыма вырывались из-под его комбинезона, запахло горелой изоляцией. Тело Эши еще раз дернулось и замерло. Паркер, тяжело дыша и чертыхаясь, вылез из-под груды искореженного хлама, бывшего некогда офицером по науке. Он отдышался, встал. Руки его были исцарапаны, тело блестело, перемазанное зеленоватой кровью робота. Он подошел к столу, сел на край, закурил и тихо, словно размышляя про себя, заговорил. «Зачем компании нужно было посылать с нами робота?» «Чего они хотели?» Голова гудела, как колокол. Рипли глухо застонала и открыла глаза. Вкус крови во рту вызывал тошноту. Вокруг было тихо, только откуда-то издалека, видимо, из кают-компании, доносилось негромкое поскуливание. Наверное, это Ламберт. Яркой вспышкой перед глазами мелькнуло то, что произошло совсем недавно, Рипли подползла к стене и, опершись на нее, ухитрилась подняться на ноги. С трудом передвигаясь и держась за переборку, она вошла в кают-компанию. Ламберт сидела, скрючившись под столом и, уткнув голову в колени, выла. «Какой ужас! Неужели все это произошло с нами? Почему? Или это просто сон? Проснуться бы!» К сожалению. Это не сон, покачал головой Паркер. От этого сна мы можем запросто не проснуться. Власть маленькая. С этой проблемой мы уже справились. Видимо, он служил в отделе вооружений. Прохрипела Рипли. Ей все еще было тяжело разговаривать. У него, по-видимому, было какое-то специальное задание. — С воскресеньем! — приветливо осклабился Паркер. Из-под стола появилась взъерошенная голова Ламберт и прошептала. — Я здесь боюсь. Я хочу домой. Мне все надоело. — Да не волнуйся. Просто мы все немного устали. Слишком много произошло за эти часы. Рипли сидела прямо на полу возле люка и тяжело дышала. Головная боль заполнила череп, не давая оформиться ни одной мысли. Ламберт привидением замерла возле стола. Лицо ее было испуганным и мертвенно-бледным. «Девочки, по-моему, нам всем нужен отдых. Мы плохо выглядим. Если сказать честно, мы просто дерьмово выглядим. «Как вы смотрите на то, чтобы часок-другой вздремнуть?» «Я не усну. Ни за что не усну!» Слабо сопротивлялась Ламбард. «Мне все время будут сниться кошмары. Я боюсь!» «Ничего, детка. Я спою тебе колыбельную песню и все время буду сидеть возле твоей постели, отгоняя страшные сновидения. Надо немного поспать. Пойдемте!» Я зайду в душ, а вы притащите что-нибудь пожрать. Поедим и ляжем спать. Нет, подала голос Рипли. Мы не можем терять зря так много времени. Не надо забывать, что монстр — это наша главная проблема, и он еще до сих пор жив. Мы должны не расслабляться, а наоборот мобилизовать все силы и убить его. Нечего тебе мобилизовывать. Тебе надо пожрать. И поспать, а уж потом выходить на охоту. Тоже мне, Диана задрипанная. Наплевать, мы должны немедленно. Заткнись! Как рассерженная горилла, взвыл Паркер. До тех пор, пока ты не придешь в себя, я не буду выполнять твоих приказаний. Иначе ты с дурняка такого наворочаешь. Короче, сейчас я тебе. Не доверяю. «Паркер, ты сумасшедший?» хм, «Не я, а ты. Неизвестно, сколько еще времени мы потратим на поиски. Зато известно, что через час мы все свалимся без сил, и тварь сможет, не напрягаясь, позавтракать нами. Спать! И немедленно!» «Она все равно сожрет нас, как только мы уснем» слабо сопротивлялась Рипли. Ты сильно ударилась головой. Я по караулю. И... Все, без возражений. Девочки, шагом марш.